За два дня до столкновения. Роман никогда не скрывал своего скептического отношения к восторженной манере в средствах массовой информации преподносить подготовку к своему полету. Особенно его забавляло озвученное каким-то журналистом сравнение его миссии с первым полетом человека в космос. Дескать, он должен был первым вывести свой звездолет за пределы Солнечной системы подобно тому, как когда-то первый космонавт с Земли вывел свой корабль на орбиту планеты. У него брали интервью и приглашали на телевидение. И везде он стремился провести одну и ту же мысль, что, по его мнению, это не совсем верная аналогия. Апеллировал он прежде всего к тому, что в отличие от первого полета человека в космос, который проходил в общем-то полностью в автоматическом режиме, В своем будущем полете он должен был управлять звездолетом, самостоятельно прокладывая курс, пусть и пользуясь при этом помощником в виде мощной вычислительной системы. А также и к тому, что в этом полете он был не один, а со своей напарницей, а именно с Ингой, таким же пилотом, как и он сам. Программа полета не имела жесткого регламента. И на это Роман тоже указывал, как на неточность аналогии. Конечно же, имелся достаточно объемный набор задач для выполнения разнообразных работ, но в случае успешного выполнения всех запланированных программ предусматривалось, что пилотам вполне возможно придется продолжить экспедицию по своему усмотрению. Первый пилотируемый полет за пределы Солнечной системы был в определенной степени непредсказуем. Невозможно было предвидеть абсолютно все проблемы и сложности, сопряженные с ним. Поэтому они должны были помимо своих запланированных задач решать и новые, с большой вероятностью возникающие уже во время полета. И те, в свою очередь, потребуют дополнительного времени для поиска их решения. Поэтому «Звездолет» создавался с гораздо большим запасом ресурсов, чем это требовалось для разработки стандартной программы, имеющей конкретную конечную цель. Роману и Инге предстояло, в известном смысле, очень творчески подойти к своей миссии. Возможно, столкнувшись с неизведанным, самостоятельно и оперативно разработать программу дополнительных исследований и использовать для этого большой ресурсный запас. Эта ситуация, с одной стороны, не была какой-то исключительной. Каждый пилот Земли отлично осознавал, что даже в рядовом полете он может столкнуться с чем-то доселе непонятным и неизвестным. И в такой ситуации ему необходимо будет проявить собственную инициативу, опираясь на багаж знаний и опыт пилотирования, для того, чтобы правильно определить задачу исследования явления или преодоления препятствия. Это проходило едва ли не красной нитью через всю систему обучения космонавтов. Но для Романа и Инги это было несколько больше. Предполагалось, что впервые вступив в зону, которую до этого исследовали исключительно автоматические станции, космонавты должны были не пассивно ожидать возможных непредвиденных ситуаций, а даже постараться самостоятельно найти их. Когда решался вопрос с кандидатами в этот полет, то обладание стремлением к исследовательской деятельности в характере был одним из главных. Роман и Инга могли в этом поспорить между собой. Программа полета была настолько широка и свободна в своем выборе, что изначально перед стартом было не определено, когда она может быть завершена окончательно. Предполагались различные варианты развития событий. Первый, наиболее вероятный, предусматривал возвращение звездолетов с космонавтами к месту старта. Второй вариант предполагал создание на отдаленном расстоянии от границы Солнечной системы первого модуля будущей звездной станции. Существовал и третий, самый маловероятный. Согласно ему, экипаж мог самостоятельно принять решение о попытке дальнейшего полета к ближайшей от Солнца звездной системе. В последнем случае предполагалось, что полет может занять значительное время. Поэтому, помимо психологической подготовки и совместимости между членами экипажа, было решено сделать его смешанным. Молодые мужчины и женщина подбирались друг для друга на основании подобного анализа многочисленных тестов. Выбранным заочно кандидатам полета предлагалось встретиться в неформальной обстановке для проверки возникновения возможной психологической симпатии. Таким образом, Роман познакомился с Ингой. В их случае тщательнейшая подготовка по отбору кандидатов дала едва ли не исключительно положительный эффект. Молодые люди на первой же встрече почувствовали взаимную симпатию и некое глубинное чувство тяги друг к другу. Никому из них не потребовалась вторая или последующие попытки найти другую симпатию. Тем не менее, их не сразу объединили в экипаж. Довольно продолжительное время их продолжали наблюдать и испытывать многочисленными психологическими тестами. Но, в конце концов, для них все закончилось успешно. Образовавшаяся таким образом пара стала экипажем первого звездолета. Находясь сейчас в своем пилотском кресле, во время отстыковки от строительных стапелей космической верфи и в дальнейшем при плавном разгоне на планетарных двигателях, Роман вспомнил ненадолго о своем скепсисе. Конечно же, они вместе с Ингой станут первыми в известном смысле и, наверное, их имена будут занесены в историю. Возможно... пусть и не в такую значимую ее часть, как первый полет человека в космос вообще. Но никакого чувства романтического героизма в выполнении своей миссии он, тем не менее, не испытывал. Для него, прежде всего, это была работа, ответственное служебное задание. Да, творческое и совершенно не нерутинное, и осознание этого в некотором смысле окрыляло, но при этом никакого героизма. В его понимании подвиг лишь тогда мог состояться, если имелся значительный риск для успешного выполнения полета. Но какой может быть риск в таком звездолете, где все системы жизнеобеспечения продублированы дважды, если не трижды? Где предусмотрены варианты спасения экипажа на широкий спектр возможных невероятных аварийных случаев с самыми предполагаемыми катастрофическими последствиями? роман не чувствовал себя ни героем ни первооткрывателем как о нем возможно думало человечество в целом что в конце концов могло случиться с управляемым объектом в свободном космическом пространстве изученных десятилетиями тщательных радарных наблюдений он в любой момент может изменить курс отклониться от сближения с опасными космическими объектами обойти сомнительные энергетические поля в случае необходимости и о тех и о других ему немедленно сообщить систему наблюдения и безопасности. К тому же у него имеется постоянно поступающая информация от стационарных станций, расположенных в разных точках Солнечной системы, являющиеся таким образом дополнительными и совершенно не лишними помощниками. В общем, Роман не чувствовал никакого особенного риска и, соответственно, не имел оснований героизировать себя и свой полет без надобности. Поэтому и решил провести время, которое было потрачено звездолетом на полет от орбиты Сатурна к краю Солнечной системы, с пользой исключительно для себя. Длительная предстартовая медицинская и физическая подготовка, тщательная многочасовая проверка всех систем аппаратной части, многочисленные интервью в некотором смысле измотали их с Ингой. Когда все это осталось позади и прошедший идеально старт звездолета окончательно их успокоил, Роман напомнил своей спутнице, что у них есть несколько свободных часов полета по хорошо изученной части Солнечной системы до момента выхода из нее. Ничего необычного и неожиданного в этой части их миссии не могло произойти. Сложной автоматической системе управления они сейчас были совершенно не нужны. Поэтому он предложил восстановить силы хорошим глубоким сном. Это было вполне разумно. Инга согласилась с ним полностью. Она ушла в свой личный отсек для отдыха. Роман расположился в кресле, прямо у пульта управления звездолетом, максимально комфортно модернизировав его под свой отдых. Все-таки, даже в несложных обстоятельствах пилотирования он предпочитал находиться поближе к месту, откуда можно было осуществлять непосредственное управление. Сложнейшие аппаратные мощности звездолета блестяще справились с функцией будильника, и комфортно вывели их из состояния сна при подходе к границе солнечной системы. Роман с удовольствием потянулся в своем кресле, прогоняя остатки сна. Через некоторое время подошла Инга и заняла свое служебное кресло у пульта управления. Мельком бросив взгляд на экран монитора и убедившись, что все системы функционируют без сбоев, Роман немного повернулся в сторону девушки и произнес «Не люблю спать по обязанности». Обычно словно проваливаешься в темную глубину на какое-то время. Но сейчас было замечательно. Даже приснился яркий сон. «Да?» — полусонно ответила Инга. «Забавно. Мне тоже приснился длинный сон. И тоже очень хороший». «Какой?» «Давай ты первый, если заговорил об этом». «Хорошо. Мне приснилось, как мы отдыхали на курорте». После этих слов Роман почувствовал... что в полусонном состоянии Инги произошли резкие изменения. Он посмотрел в ее сторону. Инга, в свою очередь, полностью развернулась в своем кресле к нему. Глаза у нее были широко открыты, и она смотрела на Романа таким совершенно ясным взглядом, что невозможно было бы предположить, что она еще спала всего пять минут назад. От сна на ее лице не осталось и следа. «Ты чего так сполошилась?» — спросил он Ингу. Ему показалось, что свой вопрос он произнес будничным тоном. Но, видимо, изменившееся лицо Инги его так поразило, что интонация получилась немного нервная. «Ты серьезно?» — в свою очередь переспросила его Инга. И тут же, не дав ему ответить, продолжила. «Мне приснилось то же самое. Мы на курорте». «Ха!» — весело произнес Роман, сразу поняв, почему так отреагировала Инга. «Бывают же такие совпадения!» Девушка меж тем продолжала говорить. «Мне приснилось все так подробно, до да мельчайших деталей. Так во снах редко бывает, если вообще бывает. Я не помню, когда у меня последний раз был такой подробный до да мелочей сон. Может, вообще такого и не было никогда?» Последние слова она произнесла уже задумчиво. Видимо, действительно пыталась вспомнить. Роман решил над ней подшутить, и одновременно проверить идентичность их снов. «Что, и Макс приснился?» «Конечно! Я же сказала, да мелочей!» Инга ответила, не чувствуя подвоха. Роман же широко улыбнулся, сообразив, что сейчас его шутка вполне удастся. «Макс, это совсем не мелочь!» Инга поняла, что Роман подсмеивается над ней, и решила ему подыграть в этой милой перепалке. «Макс, конечно же, не мелочь, не то, что некоторые!» Оба они с удовольствием рассмеялись, потрунивая друг над другом. Закончив смеяться, Роман спросил, на этот раз уже серьезно. А что конкретно приснилось? Можешь перечислить? Могу. Я помню все так ясно, как будто это был не сон, а все действительно произошло на самом деле. Второй раз? Получается, что да. Сначала мы познакомились у бассейна, затем ездили нырять подводы в подводной пещере, затем... Наши полеты на ЛРМах. Роман присвистнул. Надо же, точь-в-точь, -точь, что и у меня. Они еще раз внимательно посмотрели в глаза друг другу. Обоим было предельно ясно, что на этот раз никто не пытается пошутить друг над другом. В этом совпадении было что-то невероятное. Роман решил уточнить. А тебе приснились какие-нибудь моменты без Макса? Ну, то есть без его присутствия? Инга задумалась на минуту. И затем, несколько растерянно как показалось Роману, ответила, «Нет, только когда мы были с Максом, без него ничего». «Странно», — произнес Роман, — «мне приснилось то же самое. Именно, когда мы вместе. Вот это совпадение! Что будем делать?» «Что, что?» — рассмеялась Инга. «В следующий раз возьмем его с собой в полет». «Договорились?» — также весело ответил Роман. «А где он сейчас, интересно?» «Если я правильно его понял, то на каком-то рутинном облете автоматических станций. Кстати, где-то на краю Солнечной системы. Может быть, даже прямо сейчас недалеко от нас. Друг мы ему тоже приснились», — игриво спросила Инга. «Встретимся?» — спросим. Поддержал ее Роман. И затем произнес уже серьезным тоном, глядя в мониторы. «Мы подходим к намеченному месту». Надо готовиться к выполнению программы.